Глава двадцать вторая. В этот же момент машина тормозит возле здания ресторана, и, выйдя на улицу, Чернов распахивает дверь с моей стороны. «С чего вы это взяли?» спрашиваю, вкладывая ладонь в протянутую мне руку, и выбираюсь на улицу. «Не думаю, что мы были настолько близки, что я могла делиться с вами подробностями своей личной жизни». Почему-то какая-то непоколебимая уверенность Чернова ужасно злит меня. То есть я, значит, понятия не имею, что у него с этой Олькой, зато он у нас в курсе всего. Мы были достаточно близки, Лера, чтобы я знала твоей жизни все необходимое. Отрезает мужчина и, взяв меня за руку, ведет ко входу в ресторан. Может, я просто не успела вам рассказать? Не унимаюсь, чувствуя, как буря в моей груди разрастается все сильнее. Может, мы начали встречаться буквально перед аварией? Может... Не может! Жесткий голос обрубает меня на полуслове. И, подняв голову, я встречаюсь с ледяным взглядом Чернова. Холод в его глазах. Будто внутрь меня попадает и расползается по всему телу, отчего волоски на покрытой мурашками кожи тут же встают дыбом. Он уже давно на меня так не смотрел. Даже тогда, на парковке рядом с папиным заводом, когда мы ругались, от кости не веяло таким льдом, как сейчас. А в последние несколько дней. И вовсе между нами все переменилось в лучшую сторону. И сейчас, от того, как Чернов смотрит на меня, я чувствую жгучую боль где-то за ребрами. «Лера, посмотри на меня!» Тяжело вздохнув, Костя разворачивает меня лицом к себе и, обхватив ладонями лицо, задирает мне голову. «Кто тебе сказал, что у тебя был парень? Сам Воронцов?» или кто-то другой, его глаза перестают быть жесткими, и голос уже звучит значительно мягче. Это приносит мне такое облегчение, что до меня даже не сразу доходит самое главное. «Постойте!» – растерянно смотрю на мужчину. «Я же не говорила вам, что это за парень, не называла имени, откуда вы знаете?» Чернов отвечает не сразу. Какое-то время напряженно всматривается в мое лицо, а потом разворачивается ко входу. «Просто знаю, что Воронцову ты нравилась», бросает через плечо и, распахнув тяжелые двери, придерживает их для меня, пропуская вперед. «Он к тебе подкатывал, но вместе вы не были, Лера. Это чушь полная, я бы знал». ответной реакции мужчина даже не ждет снова берет меня за руку и проигнорировав приветствие расплывшейся в слащавой улыбке хостас размашистым шагом ведет меня по коридорам служебного отсека в свой кабинет чувствую что атмосфера между нами несколько накалена но до конца не могу понять чем это вызвано «Неужели его так разговор о моей потенциальной личной жизни разозлил? «А если разозлил, то может ли это значить, что...» «От этих мыслей вдруг ощущаю такое дикое волнение, «что меня в миг бросает в жар, «и сердечный ритм ускоряется до нереальных пределов, «даже голова начинает слегка кружиться». Очень странное ощущение. Что-то похожее на то, что чувствует человек, находящийся в предвкушении какого-то глобального события. «Лера, прости. Костя, видимо, не так истолковав мое состояние, подходит ко мне вплотную и кладет руки на плечи, слегка их сжимая. «Я не злюсь на тебя». Просто давай договоримся, что если ты будешь узнавать от кого-то какую-то новую информацию о себе, ты сразу будешь мне об этом рассказывать. Не все, что ты услышишь от посторонних людей, может быть правдой, Лера. Мужчина смотрит прямо мне в глаза прицельно цепко. Крепкие руки чуть сжимаются на моих плечах. И сейчас, здесь, в закрытом кабинете, запах его приятного парфюма ощущается особенно сильно. В какой-то момент я просто не выдерживаю этого накала и хочу отвернуться. Но Чернов тут же ловит меня за подбородок, разворачивая обратно к себе. Шершавые пальцы проходятся по скулам и очерчивают контур нижней кубы. И я чувствую, как кожа в местах, где он меня касается, начинает гореть, постепенно распространяя жар по всему телу. Энергетика этого мужчины настолько мощная, что я физически ее ощущаю. В голове в этот момент словно мелькает какой-то всполох, и мне кажется, что что-то подобное – Я уже ощущала раньше рядом с ним. Или, возможно, мы уже находились в похожей ситуации, похожей позе. Наверное, это можно назвать дежавю. Но я сейчас слишком напряжена и сосредоточена на моменте, чтобы этот мимолетно мелькнувший огонек вспоминания имел возможность разгореться до какой-то полноценной картины. Костины пальцы продолжают блуждать по моему лицу, спускаются ниже к шее, зажимают бешено бьющуюся на горле венку, и я чувствую, как моя пульсация проходит через его пальцы, словно соединяя нас в одно целое. Вижу, как мужчина шумно сглатывает, опуская глаза на мои губы, и, убрав вторую руку с плеча, кладет ее мне на затылок, вплетая пальцы в мои волосы, притягивает к себе. Так близко, что наши дыхания смешиваются, и я неосознанно чуть приоткрываю рот, чувствуя, как перед глазами начинает темнеть от волнения. В этот момент чувствую резкий поток воздуха на своем теле. Это немного отрезвляет. И, повернув голову, я вижу Ольгу, застывшую на пороге кабинета. «Костя, ну ты бы хоть сообщил, что приехал!» Наигранно дует и без того пухлые губы. «Нельзя заставлять женщину ждать так долго!» В эту же секунду рука Чернова соскальзывает с моего тела, и Костя отходит на несколько шагов. «Здравствуй, Ольга!» Мы с Лерой только пришли. Он не улыбается ей и ничего такого особенного не говорит. Но я все равно интуитивно чувствую некую расположенность у Кости к этой женщине. Или я себе это надумала? Иногда мне кажется, что рядом с Ольгой я становлюсь параноиком. Может быть, я просто предвзято к ней отношусь? потому что она мне не нравится. И поэтому все Костины слова и движения, направленные в ее адрес, воспринимаю искаженно. Но ведь он отошел от меня, когда я ее увидел. Это-то мне не почудилось. «Лера, детка, что с лицом?» Ольга растягивает губы в слащавой улыбке и переводит хищный взгляд на меня. «Костя!» «Ты что тут, обижаешь нашу девочку? Почему она такая грустная?» «Договора, Оль!» Проигнорировав вопрос, Чернов садится за рабочий стол и протягивает руку, в которую та тут же вкладывает документы. Женщина садится на стул напротив кости и, закинув ногу на ногу, кладет подбородок на сцепленные в замок ладони. Поворачивает голову в мою сторону и, подмигнув, снова устремляет свой взгляд на Чернова. А меня в этот момент всю перетеркивает. Желание выйти из этого кабинета, а еще лучше и вовсе покинуть ресторан, становится просто невыносимым. Но я не делаю этого, потому что знаю, что Костя меня не отпустит никуда. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от мыслей об этой Ольге, подхожу к окну и, раздвинув жалюзи, усиленно вглядываюсь в окно на проезжую часть. Стараюсь не думать ни о Чернове, ни о Стрельниковой, ни о том, насколько близкие отношения их связывают. Но мысли все равно невольно крутятся вокруг этого вопроса. К тому же я кожей чувствую на себе взгляд этой женщины. Не сдержавшись, резко оборачиваюсь, и мои догадки моментально подтверждаются. Ольга сидит в полоборота ко мне, блуждая взглядом по моей фигуре. Заметив, что я на нее смотрю, снова хищно улыбается и поворачивается к Чернову. «Костя, завтра благотворительный вечер». «Ты помнишь?» — лениво тянет, крутя между пальцев карандаш со стола. «Ты за мной заедешь или там встретимся? Или, может, мне за тобой заехать?» Улыбнувшись, подмигивает. «Лерочка, ты уж проследи, чтобы наш Костя был подготовлен. Тебя ведь не затруднит? Я же его знаю». Он, как всегда, все будет делать в последний момент. Уверена, у тебя еще ни костюм, ни галстук не подобраны. Но, может, хоть Лера будет поорганизованнее тебя и поможет своему опекуну собраться. — Я ей не опекун, Ольга! Мужчина так резко шлепает папкой с документами по столу, что мы со Стрельниковой обе встрагиваем. Женщина тут же замолкает, переводя на Чернова удивленный взгляд. Но спустя мгновение берет себя в руки и снова расслабленно улыбается. — Ну, конечно, нет, Костя. Я просто неправильно выразилась. Не придирайся. Рассмеявшись, она шутливо ударяет его по плечу, но напрягшиеся жилы на ее горле с головой выдают ее напряжение. — Я всего лишь прошу Леру оказать мне услугу и проследить за твоими спорами. — У нее будет такая возможность, Оля, не волнуйся! — грубо отрезает мужчина, настроение у которого явно испортилось. — Лера идет со мной. Поэтому, отвечая на твой предыдущий вопрос, встретимся мы на вечере. В какой-то момент женщина теряет лицо. И я вижу, как вспыхивают ее глаза и ожесточаются черты. Но уже спустя мгновение огонь в глубине ее зрачков превращается в затухающие угольки, а напряженные скулы заметно расслабляют. Она явно из тех, кто держит себя в руках при любых обстоятельствах. «Вот как!» — тянет задумчиво, с новым интересом разглядывая мою фигуру. Так, что от ее цепкого взгляда я испытываю гадкое чувство липкой грязи на своем теле. «Ну, ты молодец, Чернов! Конечно!» Ребенка нужно развлечь. Не все же время учебы заниматься, правда, Лера? Или чем ты еще занимаешься у кости дома в свободное время? Ответить на ее колкий вопрос я даже не успеваю. Потому что в этот момент мужчина резко поднимается со стула и, захлопнув папку с документами, обходит стол. Я все подписал. Бросает Ольге через плечо и берет меня за руку. «Последний договор можешь порвать и послать Звягинцева нахер. Такие цены пускай кому-нибудь другому впаривает. Скажи ему, что если он еще раз попробует меня наебать, я его бизнес в щепки разнесу». На этих словах он распахивает дверь и, не прощаясь, выводит меня из кабинета. Обернувшись на пороге, я только успеваю заметить, как хищно сверкают глаза Стрельниковой, смотрящей нам вслед».